Глава 13, в которой Серегу Духарева производят высшее воинское сословие. Неленя недолго плакала по зубку. Трех дней не прошло, а она уже прилепилась к драю. Серега ее не осуждал. Молодая, красивая женщина без родичей и заступников, вроде брошенного на дорогу кошелька. Кто первым подберет, тот и молодец. Правда, он ожидал, что молодица выберет мужнина друга Тешу. Но, с другой стороны, в табеле о рангах Драй стоял на уровень выше, а парень неплохой, хотя, по сути, мальчишка. Недавно он копировал каждый жест Устаха, а теперь нашел еще один образец в лице Духарева. Почтительно попросил показать удар, каким Серега разбил горло Нурману еще более почтительно попросил побиться с ним на палках. Сереге и самому было интересно пофехтовать, поэтому он поработал сначала с Драем, а потом и с Устахом. Драя он сделал без особого труда, а вот с Устахом оказался почти на равных. Не будь у Сереги преимущества в быстроте, росте и силе, синеусый Воин разделал бы соперника под орех. Оба Серега и Устах получили от поединка огромное удовольствие. «Сразу видать, что тебя варяк учил», – одобрительно заметил синеусый воин. Серега тоже заметил общность школы, основанной не столько на силе, сколько на быстроте, ловкости и выносливости. Правда, и силу не следовало сбрасывать со счетов. Заодно Серега решил преподать пару уроков своему названному братцу – и тут же столкнулся с проблемой. Выяснилось, что сам Духарев понятия не имеет о базовой технике фехтования. Практичный Рерих эту часть попросту опустил, построив обучение на тех рукопашных навыках, которые уже были у Духарева. Пришлось Сереге обратиться за помощью к Устаху. «Синеусый варяг помог. Не без удивления». Его можно было понять. Не так уж часто встречаешься с писателем, который не знает букв, а изъясняется исключительно готовыми фразами. Мыш, вопреки ожиданиям Духрева, оказался парнишкой способным, и устах даже укорил Серегу в том, что пацана не отдали в обучение годиков 5-6 назад. Тогда, к настоящему времени, из мыша вышел бы уже вполне боеспособный отрок а не тощее белобрысое убожество, каким побратим Сереги и является сейчас. Серега в ответ возразил, что мышь стал его братом меньше года назад, и, следовательно, он, Духарев, раньше не имел возможности принять участие в его судьбе. Устах взял упрек назад. А спустя два дня у них с Серегой произошел серьезный, можно сказать, глобальный разговор. Они сидели у костра, Духарев, Слада, Устах, Драй с Неленей, Теша и пара воев кривичей молодых. — Я варяк по крови, — сказал Устах. — Драй — варяк по жизни. Кто из нас лучший? — Ты, — не раздумывая ответил Серега. — Почему? — Бьешься крепче. Драй засмеялся. — Подкинь, — уронил Устах, — и кто-то из молодых подбросил в огонь сучьев. Пламя оживилось. «Крепче», — согласился Устах. «А с тобой?» «Ну, меня ты тоже достать можешь», — уклончиво ответил Духарев. «Могу», — согласился Устах. «Два раза против пяти». «Ты лучше бьешься», — не согласился Духарев. «Просто я быстрее». Это тоже было правдой. Устах владел оружием намного лучше, Духарев учился у него, а у Устаху у Сереги учиться было нечему. — Понимаешь, к чему я клоню? — спросил Устах. Духарев покачал головой. — Скажи ему, драй. — На славянской земле, — сказал новгородец, — от моря северного до дикого поля только нурманы и варяги — лучшие воины. Тебя кто пляски битвы учил? Варяг или нурман? Варяк ответил Духарев. Ну так, я понял, сказал Серега, что от меня требуется. Эй, молодица, воды горячей подай. Скомандовал устах не Он порылся в сумке, вытащил и бросил в котелок щепоть сушеной травы. В воздухе густо запахло мятой. Бороду смочи, велел Варяк, вытягивая из чехла нож. Угу. Теперь чуток наклонись. Лезвие, которое остротой вполне могло соперничать с бритвой жилет, прошлось по Серегиным щекам, а светлая бородка осыпалась на подставленную рогожку. Минута не больше, и от светлой поросли остались только сбегающие к низу усы. Конечно, не такие роскошные, как у Устаха. В косички не заплетешь, но вполне приличные. «А голову?» – спросил Духарев, вспомнив Скольда. Драй и Устах» засмеялись. «Пока так походишь», – сказал Устах. «Голову лучшие мужи бреют». Серега пощупал свисающие по сторонам подбородка усы. «Ну что?» – спросил он. «Это все?» Он помнил, как они братались с мышом, помнил Волохово капище и ожидал неких особенных обрядов, клятв. А тут просто как в парикмахерской. Устах смахнул волосы с рогожки в огонь, пробормотал что-то и поднялся. — Не все, — произнес он. — Пойдем прогуляемся. Они отошли от костров в темноту. Под ногами похрустывал снег. Где-то жалобно и тонко провыл волк, но никто из братьев его не отозвался. Устах остановился. «Слушай», — произнес он негромко, — «и запоминай. Наш устав простой, но кто его приступит, умрет. Мы, варяги, сыновья моря, потому на море мы никогда друг против друга не встаем». А на твердой земле, бывает, под разными знаменами ходим. Бывает, вожди наши между собой бьются. Это ведь жизнь. В жизни и брат брата погубить может. Ты вот христианин, я первым Перуна почитаю. Схлестнутся наши боги, начнут спорить, кто выше. Так и мы с тобой железом играть начнем. Варяг против варяга. Но есть у нас своя Правда. И ты эту правду знать и исполнять должен. А отступишь, тебя любой из нас, как пса бешеного, убить может. И виру князю или наместнику с платить не станет, коли наместник, князь или воевода, тоже варяг. А коли не варяг, все одно платить не станет. Устаг засмеялся, но тут же стал серьезным. Вижу, проговорил он, ждешь ты, что я клятву с тебя возьму. Не жди, клятву с тебя вождь возьмет, когда под руку свою примет. А коли ты и без клятв от варяжской правды отступишь, мы, люди, тебя к ответу призовем не хуже сильных богов. А теперь слушай ее, правду. Устах положил руку на плечо Духарева. Слушай и внимай. Первое. Варяг никогда не приведет беду на землю своих пращуров. Внял? Да? Кивнул Духарев. А где эта земля, Устах?